11 зона разлома 18 питерская 14 0 7 2016 ползать под землей до победного конца андрей не собирался. Тем более местных ходов он не знал, а заблудиться в его планы не входило. Да и смываться от преследователей выгоднее было по земле. Больше пространства для манёвра. Лапиков имел на этот счёт своё мнение, но настаивать не рискнул. «Наверх подняться, конечно, можно, только там у них больше места для всяких манёвров, зажмут с двух сторон и всё, отбегались. Слушай, Андрюха, а чего они так возбудились?» «Это ты мне скажи», – Старый остановился и прислушался. «Не отстаю, т архаровцы. Ты ведь местный, Серега. Где лучше выйти?» «Лучше не выходить, я же говорю. Я по этим трубам не лазил никогда, но думаю, метро впереди. По нему можно далеко уйти». «И глубоко», Андрей помотал головой. «Не годится. Лишний километраж. И опять же, без пространства для маневра. Да и кто сказал, что отсюда можно перебраться в метро?» «Ну давай наугад попробуем. Я все равно не понимаю, где мы. Под землей не ориентируюсь». Двигались на запад, потом были два поворота направо, теперь выходит, на северо-запад идём. Это сначала в сторону площади, а потом... Лапиков хмыкнул. Хм, так получается, к обводному идём. Точно, это ливнёвка получается, в канал должна открываться, где-то между Борисовым и Таракановским мостами. Вот видишь, оговорил, не ориентируешься. То, что надо. Надо-то надо, если не завалено мусором. Лапиков сплюнул. «И чего они к нам прицепились?» «А бандитам от тебя что потребовалось?» «С теми всё ясно, им форма нужна для маскировки». «Может, и этим?» «Квестерам-то?» «Да нафига попу гармонь?» «Думаешь, это квестеры?» «Ты автоматы видел?» «И упакованы знатно. Точно квестеры. Настоящие, кирсановские». «Стой, Андрюха, спина устала». «Сколько тут до потолка?» «Полтора метра?» «Ты приседай слегка». «Тогда ноги устанут. Лучше уж пусть спина». «Эх, жаль, не успели до тайничка с автоматами добраться. Дали бы сейчас прикурить и бандюкам, и квестерам». «Ты умеешь стрелять?» «Пробовал когда-то». «Доберёмся до тайничка, я тебя научу. Будешь с 500 шагов в копеечку попадать». «Из калаша», Андрей усмехнулся. «Только если ты гастроном имеешь в виду». «Что ты понимаешь? Да я в армии с автоматом не расставался». «Насобачился сам и пушку пристрелял так, что только держись!» «Калаш, если его пристрелять, да компенсатор ему поменять на специальный зверь!» «Спорить не буду», Андрей остановился и вновь прислушался. «А теперь зверовод-молчок. За нами двое идут, и у них тоже звери при себе, только импортные. Что бы н е произошло, молчок, понял?» «Ты чего собрался делать?» «Молчок, я сказал». В голосе у Андрея появились нотки – которых раньше не было. Когда слышишь такие нотки, сразу пропадает желание спорить. Вот у Лапикова оно и пропало, а вместе с ним исчезла и бравада. Серёга вдруг понял, что разорялся и хвастался своими армейскими достижениями не перед тем человеком. Вот как-то так, по одним только интонациям вдруг взял и понял. Бывает же такое. Лапикову даже стало неловко. Потом Андрей исчез. Далеко позади в коллекторе послышалась какая-то возня, пара вскриков, а затем напарник опять появился рядом с Лапиковым. И Серёге стало неудобно вдвойне. А ещё не по себе. И даже страшновато. «Держи». Лунёв сунул в руки Серёге Хеклер. «Николаш, но принцип тот же. Сориентируешься, что к чему». «Постараюсь». Голос у Лапикова почему-то слегка подсел. «Ты их... того? Обоих?» «Чего того?» – усмехнулся Андрей. «Задремали чуток. Как проснуться, пойдут назад. От начальства по шее получать. Всё нормально, Серёга. Пять минут у нас есть. Топаем дальше». «Ну ты даёшь!» – выдохнул Лапиков. «Отчуметь!» «Ты чё, спецназовец?» «Доброволец МЧС». Андрей подтолкнул Серёгу. Топай, сказано. Решётка на выходе из трубы была давно выломана, но всё равно пришлось протискиваться. Гора мусора почти перекрывала просвет. Поскольку Лапиков жаждал реабилитироваться за минутную слабость, выполз наверх он первым. Мусор начал осыпаться, но Лунёв тоже успел подняться на вершину горы. С неё проще было перебраться на ближайший мост, им оказался Краснооктябрьский, чем выкарабкаться на парапет набережной. Так напарники и поступили, и тут же вновь увидели к в е с т о р о в Загадочный детектор вывел преследователей точно на беглецов. Теперь у спасателей не оставалось никаких шансов улизнуть. Бежать по мосту представлялось чистым безумием. Уйти по дну канала тоже не получилось бы при всём желании. Не могли они запрыгнуть обратно в трубу. Затеять перестрелку и отойти с боем – это был тем более не вариант. Против шести стволов на открытой площадке. Лунёв ещё мог надеяться на удачный исход подобной авантюры, а вот у Серёги шансов не было. «Остаётся опять импровизировать», – сказал пятясь Андрей. «Ты думаешь, если драпанём будут стрелять?» В прошлый раз начали палить, не раздумывая. «Может, рискнём?» «Тебя в армии учили бегать зигзагом и перекатываться?» «Учили?» «Тогда пошёл. А ты?» «А я сделаю ход конём». Андрей толкнул Лапикова локтем. «Двигай!» Серёга попятился, потом развернулся и дал дёру. Перекатываться он не стал, просто побежал зигзагом. Андрей тем временем повесил автомат за спину, чуть развел руки и двинулся навстречу квестерам. Люди в камуфляже вышли на проезжую часть набережной в тот же момент, что и Лунёв. Вышли и остановились. У своего края дороги остановился и Лунёв. С чем была связана заминка, он пока не понимал, но видел, что двое квестеров о чём-то активно беседуют. Остальные больше поглядывали по сторонам, чем смотрели на беглеца. к в е с т о р ы как будто видели перед собой некую стену, которой не видел Лунёв. Неужели в питерской зоне имелись аномальные ловушки, чьё присутствие мог обнаруживать приборчик к в е с т о р о в Никто из встреченных здесь людей ни о чём подобном даже не заикался. Но другого объяснения поведению противника Андрей не находил. «Нет смысла гадать», – вдруг решил он. «Надо спросить, да и всё». «Ищете кого-то, граждане к в е с т е р а Квестер, который беседовал с обладателем детектора, поднял взгляд на Андрея и кивнул. «Ищем, гражданин-спасатель. Но не кого-то. Одну вещицу, которая, как нам кажется, лежит у вас в кармане». «Это вам кажется», – покачал головой Андрей. «Нет у меня ничего. Никаких вещиц. Даже заначки на чёрный день». «Мы ведь можем попросить вас вывернуть карманы». Они накладные, не выворачиваются. Андрей опустил руки и сделал шаг назад. к в е с т о р ы напряглись, но невидимую линию не пересекли. Всё-таки что-то было на середине дороги, иначе к в е с т о р ы уже давно попытались бы лично проверить содержимое карманов упрямого спасателя. Андрей сделал ещё несколько шагов назад и вновь очутился на мосту. к в е с т о р ы подняли оружие, но с места так и не сдвинулись. То, что мешало людям перейти дорогу, Не обязательно должно было помешать пулям, но, похоже, полной уверенности в успехе стрельбы у к в е с т о р о в не было. Или же им просто запрещалась инструкция и стрелять сквозь аномальные преграды. Кстати сказать, очень разумный запрет. В старой зоне на таких мелочах сгорали многие новички. Так или иначе, открывать огонь они не спешили. И вряд ли из опасения, что им придётся отвечать за расстрел гражданского лица. «Андрюха!» – вдруг п р о х р и п е л и сзади. Андрей чуть обернулся и боковым зрением уловил, что за спиной у него находится не только вернувшийся Серёга, но и ещё один человек. В форме Квестера с двумя импортными автоматами. Один висел у бойца на плече, а другой был нацелен старому в затылок. «Брось оружие», – приказал Квестер. «Руки в гору!» Андрей подчинился. «Андрюх, я не знаю, откуда он взялся», – пробормотал Серёга. Квестер сильно пнул Лапикова под колени, и тот рухнул на асфальт. «Теперь л е в о й рукой достань пакль и на колени!» «Чего достать?» Андрей изобразил на лице удивление и чуть-чуть развернулся. «Не придуривайся!» Квестер сделал шаг вперед и почти ткнул коротким стволом Хеклера луневу в скулу. «Этот шаг он сделал напрасно!» Сам сократил дистанцию, значительно облегчив Андрею задачу. Ровно через секунду Квестер уже негромко рычал от злости, поскольку превратился из хозяина положения в заложника. Андрей заломил ему руку за спину и сунул ствол отнятого автомата Квестеру под нижнюю челюсть. Упрямый боец попытался незаметно нащупать ножны на левом бедре, но свободная рука его не слушалась. Отнимая автомат, Старый успел коротко прижать и временно выключить плечевой нерв. Теперь уходить на правый берег можно было с чистой совестью. Больше не имело значения, была невидимая преграда, проницаемая для пуль или нет. Квестер стал отличным щитом. «Серёга, не спи, прячься за меня», – приказал Андрей. «Я только пушку заберу», – Лапиков пополз в сторону брошенного Андреем Хеклера. «Отставить, у нас и так две». Лапиков не послушался. Он схватил автомат, поднялся на ноги и только тогда собрался спрятаться за Андреем. В тот же миг один из к в е с т о р о в прицелился и, не обращая внимания на окрик командира, выстрелил в Серёгу. Никакой преграды на середине проезжей части не оказалось. Пуля свободно пролетела там и прошила спасателя Лапикова насквозь, войдя ему под лопатку и выйдя в районе грудины. Серёга судорожно дёрнулся и рухнул ничком. Если бы Андрей сейчас убрал ствол от головы заложника и открыл ответный огонь, он точно проиграл бы. Пленный боец непременно попытался бы упасть, чтобы оставить противника без прикрытия, да и к в е с т о р ы сообразив, что никакой невидимой ловушки перед ними нет, уже пересекли дорогу и рассредоточились, прячась за парапетом. Так что пришлось Лунёву отложить месть за Серёгу до лучших времён. Прикрываясь пленником, Андрей отошёл на правый берег и скрылся в развалинах ближайшего строения. «Как тебя называть, боец?» – спросил Андрей у к в е с т о р а «Да пошёл ты!» – п р о х р и п е л к в е с т о р «Слишком длинно». Лунёв убрал автомат. «Короче, скажешь, отпущу». у ф и н Старый отпустил бойца, отошёл, разрядил один из хеклеров и бросил его Финну. «Места неспокойные, пригодится. Иди к своим. И скажи, чтобы не следили за мной. За вами должок. Вы Серёгу завалили, поэтому в следующий раз стреляю на поражение, как только замечу. Всё понял?» «Понял». ф и н угрюмо взглянул на Андрея. «Странный ты». Не зря командир напружинился. Я бы сразу грохнул заложника, как только Бармалей выстрелил. Вот Бармалей пускай и боится. Передай, что я его запомнил. А командир пусть расслабится, и всё у вас будет хорошо. Не расслабится он, пока ты пакаль не отдашь. Тогда у нас всё будет нехорошо. Всего-то разницы. Двигайся, ф и н пока твои друзья на мост не вышли. Мои условия вступили в силу, а мужики до сих пор не знают. спасай товарищей». ф и н выбрался из руин не слишком быстро, поскольку явно не верил, что Андрей его отпустит. Но к середине моста поверил в удачу и рванул быстрее ветра. Когда он спрятался за парапетом, Андрей сменил позицию, забрался чуть выше и снова взял на прицел противоположный вход на мост. А заодно о кинул взглядом и два ближайших перехода через обводной канал. Он был уверен, что к в е с т о р ы попытаются прорваться и, скорее всего, предпримут попытку обхода, но для начала отвлекут внимание. Интересно, каким способом? Поставят д о м о в у ю завесу? Начнут полить изо всех стволов? Оба варианта привлекут внимание. Одиночный выстрел – это семечки. Большинство свидетелей решит, что показалось. А начнётся стрельба в полный рост, тут же полиция нагрянет. к в е с т о р а м это невыгодно. Значит, пойдут без артподготовки. «И мне лучше бы идти отсюда». Но ведь просто так ногами от них не оторваться, найдут по прибору. Андрей заметил, что двое к в е с т о р о в выбрались на мост слева и столько же двинулись короткими перебежками к мосту справа. Изначально к в е с т о р о в было восемь, двое остались отдыхать в коллекторе, четверо пошли в обход. Значит, прямо остались двое. И один из них с прибором в руках, то есть не стрелок. Лунёв проверил автомат, сунул в нагрудный карман запасной магазин и дождался, когда группы к в е с т о р о в слева и справа окажутся на середине своих мостов. Тут же открыл огонь по парапету, за которым прятались оставшиеся на месте к в е с т о р ы и ринулся вперёд. Один из к в е с т о р о в попытался огрызнуться. Он высунулся и даже выпустил короткую очередь, но пуля едва не выбила автомат у него из рук и к в е с т о р предпочёл спрятаться». Обнаружив, что противник пошёл в лихую контратаку, квестеры слева бросились обратно, а правые открыли огонь. Но к тому моменту Андрей уже перемахнул через парапет. Он пинком всё-таки выбил автомату командира группы и присел напротив квестера с аппаратом слежения. ф и н передал предупреждение. Выдернув из рук у квестера приборчик и, обернувшись к командиру, спросил Андрей. «Спокойно, парень», – командир поднял руки, – «мы неправильно тебя поняли». «Я так и думал». Андрей спрятал приборчик в карман, поднял автомат командира и выкинул в канал. Квестеры слева выскочили на дорогу. Андрей тут же развернулся и остановил обоих короткой очередью по ногам. Затем он продвинулся на несколько метров вправо, на миг поднялся над парапетом и сделал два выстрела по бойцам на правом мосту. Фину пуля попала в только-только ставшую послушной левую руку, а вот Бармалея Андрей не пожалел. Пуля прошила этого к в е с т о р а насквозь, вошла в районе грудины и вышла под лопаткой. «Не надо меня искать!» Вернувшись к месту, где замерли командиры п о с л е д н и е из уцелевших к в е с т о р о в сказал Андрей. «Вы ведь приличные люди, как я слышал. Зачем нам ссориться?» «Кому это нам?» – буркнул главный к в е с т о р «Вам и тем, кто меня прикрывает», – усмехнулся Андрей. «Прикрывает?» – к в е с т о р удивленно вскинул брови. «Да ты сам, по-моему, кого угодно прикроешь». «Ещё подумай», – Андрей постучал пальцем по виску. «Прощайте, к в е с т о р ы до новых встреч. Надеюсь, без стрельбы». Он быстро пересёк набережную, затем большой газон и скрылся в двориках между улицами Розенштейна и Шкапина. Командир к в е с т о р о в Виталий Трофимов проводил спасателя удивлённым взглядом. Этот странный тип опять развил какую-то нереальную скорость. В один миг пересёк набережную и скрылся в ближайшем дворике. «Я не понял. Док, кто его прикрывает?» Трофимов попытался пошевелить ушибленными пальцами левой руки и поморщился. «Тот, кто внушил нам, что впереди силовая отсечка», – утирая со лба холодный пот, ответил учёный. «А я решил, что это энергетическая ловушка». «Это и доказывает, что ничего материального или энергетического перед нами на самом деле не было. Только образное внушение. Каждый подобрал ему своё название. Но я не знаю, кто на это способен». «Может, серые?» «Единственный теоретически допустимый вариант», – кивнул Док. «Если, конечно, из разлома не появились некие существа-псионики». «Псионики?» – Трофимов покрутил пальцем у виска. Нет, не психи. Телепаты. Те, кто способен внушать окружающим свои мысли. Но более вероятно, что это были именно серые. «Командир!» — справа на дорогу выбежал ф и н э т о т гад Бармалея завалил!» Как и обещал, Трофимов до хруста сжал правый кулак. «Чёрт возьми! Да кто это такой?» «Алло! Наверху! Помогите выбраться!» Трофимов встал, перегнулся через ограждение и заглянул вниз. В горе мусора на дне канала возились двое к в е с т о р о в которых Виталий отправлял в коллектор по следам загадочных спасателей. К счастью, хотя бы эти двое не имели видимых повреждений, только покачивались как пьяные. «Лезьте на кучу! Перебирайтесь на мост!» – приказал Трофимов. «Док, помогите раненым! Финн, тащи Бармалея на тот берег, уходим на точку высадки! И быстрее, пока полиция не нагрянула!» Группе удалось покинуть поле боя вовремя. Мобильная полицейская группа на четырёх машинах появилась на левом берегу обводного канала спустя пару минут после того, как к в е с т о р ы скрылись в руинах правобережья. н а с и х перевязанный доктором Финн, остался в развалинах следить за обстановкой. Минут пятнадцать он наблюдал, затем спустился и присел рядом с командиром. «Две новости, командир. Хорошая и плохая. С какой начать? С любой. Менты умотали». Походили, потолковали со свидетелями и уехали. Видать, посерьёзнее дела у них имеются. Хорошо, а плохая новость. Прихватили пару гильз и труп спасателя. Ничего не докажут. Я не закончил. Они твой хеклер тоже прихватили. Не поленились спуститься в канал. И как они нашли его в такой свалке? Трофимов помрачнел. Дерьмовая ситуация. В центре не одобрят. Да ещё один автомат этот бешеный уволок. «И детектор паколей», — напомнил док. «У ментов мы хеклер не отобьём, это стопудово», — сказал Финн. «И с бешеным н вопрос теперь скользкий. Без детектора трудно будет его найти». «Вы всё-таки хотите его искать», — забеспокоился док. «Но ведь это опасно. Посмотрите, как он разделался с нами». «С нами», — ф и н хмыкнул. «Вас пожалел. Понял, что вы за рыба». «Обычно говорят, что за птица». Док обиженно взглянул на к в е с т о р а «Обычно!» – кивнул ф и н к о р о ч е дело швах-командир. Какие мысли?» «Один запасной хеклер, допустим, я найду на базе», – Трофимов задумался. «Даже два, если постараться, можно найти. У к о м о х и н а есть в запасе, он не откажет. Не в автоматах проблема. Детектор, вот что важно. И Пакль. Не можем мы уйти, пока всё это не вернём». «Наука говорит, дело опасное», — ф и н покосился на доктора. «Может, отправим дока с ранеными, когда вертушка вернётся? Без детектора он нам ни к чему, только мешать будет». «Ты сам ранен», — заметил Трофимов. «Ерунда». «Дождёмся вертушку, решим. Надеюсь, центр опознал этого типа. Подскажет, на чём его можно подловить». «Да вон уже, вертушка тарахтит», — ф и н поднял взгляд к небу. «Вроде наша». «Да, точно наша». Когда вертушка села, Трофимов запрыгнул в неё и хлопнул по плечу пилота, как бы спрашивая, какой улов. Пилот кивком указал на подключённый к системе спутниковой связи компьютер. Трофимов тут же сосредоточился на изучении присланной из ЦИК информации. К сожалению, информации было немного. Встреченный квестерами бешеный не проходил почти ни по каким специальным базам данных, кроме одной. и м и фото бешеного спасателя мелькали в особо секретном конторском досье, о существовании которого даже ФСБ знало от силы дюжины человек. А уж о его содержании вовсе трое четверо. Даже высокопоставленной агентуре ЦИК не удалось выяснить, о чём конкретно идёт речь в этом досье. Добытая информация ограничивалась рамками общих сведений о фигурантах и о содержащихся документах. Впрочем, это было не всё. Кроме нереального грифа секретности, у загадочного досье была ещё одна странность. Материалы в нём имели очень большой разброс датировок. С 1984 по 2008 год. Однако самым странным было то, что в 20-х числах апреля 2008 года сбор данных для досье был резко прекращён в связи с бифуркационной шизиодеструкцией. Нормальный набор букв, да? Но именно так было сказано в последней пояснительной записке. Единственном полноценном документе, добытом агентурой. Сбор данных, наблюдение за объектом и проведение других оперативных мероприятий прекращены до 2020 года в связи с бифуркационной шизиодеструкцией ГППВК.